«Какая мысль! Какое благородство!» «Какая мысль! Какое благородство!» Потеряно повторил Крендель. «А там что, в чемоданчике?» «Ничего особенного!» — махнул рукой желез «В основном — сойка, сверестель, неразобранная часть коллекции. Маховые перья вашего монаха вчера подобрал у голубятни». Крендель побелел. «Какая мысль! Какое благородство!» — бубнил он и пятился к двери. Вы это, вы уж это, простите уж. Ничего бы, смущался я. Да ладно, чего там, говорил Жален, заходите еще, а жизни потолкуем, на перья поглядим. Ничего бы, еще бы, твердил я, глядя на закрывающуюся дверь».